Глава 16. Котлы чугунные. «Там Домовой», — я попытался объяснить произошедшее Василисе. «Где Домовой? У тебя все в порядке?» «Я в порядке. Погоди. В туалете опорника только что на меня выпрыгнул из зеркала Домовой. Кузька Домовой, понимаешь, о ком я?» «Понимаю, но...» «Отставить рядовой Купалов! Ничего не хочу сказать!» но на меня никто в туалете не выскакивает, и Кузьку твоего я встречала исключительно на улице. Да хрен с ним, с Кузькой, дело вообще не в нем. Важнее то, что он сказал, что наша Велена домой к Марии Антоновне ребенка притащила. Ничего не понятно в его словах, но мне теперь внезапно захотелось проверить, что происходит и как она там». «Хм, ну давай проверим». Согласилась она, отправив заявление Юрия в картонный поддон с надписью «Обращение граждан». Это никогда лишним не бывает. Для начала мы заехали на почту, где взяли за пуговицу бабу Машу. «Мария Антоновна, возникла срочная оперативная необходимость проверить нашу подопечную», обратился я к своей руководительнице, которая мирно вязала, сидя за стойкой отделения. «Вадим!» «Я сейчас не спрашиваю тебя, откуда такое отношение к подопечной Василисы. Словно ты ее удочерил и работаешь в МВД. Ладно, допустим. Но к чему такая спешка? Давайте вечером, ребята и девчата. Зачем сейчас? Куда вы торопитесь?» «Очень надо. Начальство приказало. Прошу вас, Мария Антоновна», — вступила в разговор Василиса. Дык до обеда двадцать минут». Попыталась отбиться от нашего напора баба Маша. «Мария Свет Антоновна, пес с ним с обедом, машина ждет, поехали!» Не унимался я. «Ну ладно», — сдалась моя начальница. «Эти вы, конечно, торопыги. Раз начальство приказало, то давайте съездим». Дом — место сакральное. Дом — это отражение души. В этом смысле дом Бабы Маши – это место, где сосуществовали сразу несколько эпох. Любой психолог сказал бы, что Мария Антоновна, как личность противоречивая, сочетала в себе несовместимое. Внутри было жарко, душно, громко работал телевизор. Велена, мелодично напивая себе под нос, стояла у плиты, помешивая что-то в огромной кастрюле, которая казалась такой большой, будто небольшой бассейн. А рядом, на столе, Лежали и деревянные доски, и массивные кованные ножи, блестевшие так, будто только что вышли из-под руки кузнеца. В это время по полу, словно маленький обезумевший шарик, носился веселый двухлетний карапуз. Василиса и я изумленно переглянулись. Естественно, первым делом мы подумали, что это какой-нибудь заблудившийся родственник бабы Маши, а домовой Кузьма просто напрасно развел панику. Баба Маша «А это кто?» — негромко спросили мы у хозяйки дома, искренне надеясь услышать разумное и некриминальное объяснение нахождения тут пацана. Однако Мария Антоновна в мелком родню не спешила признавать. Ее лицо вместо обычного сарказма исказилось легким недоумением. «В колдухине и детей днем с огнем не сыщешь», — пробормотала она, оглядывая крошечного нарушителя спокойствия. «Не то чтобы их совсем нет», но их очень мало. Семей немного, детей тоже. Л. Логика. А этот, как мне кажется, Полинин младший. Полинин? Спросил я как психолог. Не потому, что понимал, о ком она, а потому, что хотел, чтобы она продолжила свою мысль. Ну да, Полинки наши и жены Мишки. Не понимаешь, о ком я? Нет, Мария Антоновна. Ничего, скоро всех в лицо помнить будешь. О чем я? «А, вот что! Меня терзают смутные сомнения. Не понимаю, как этот шебутной детсадовец ясельной группы сюда попал. Полинка же живет на другом конце поселка». Я присел на корточки, пытаясь поймать взгляд карапуза. Он был шустрым, с лицом раскрасневшимся от беготни и глазами полными какого-то дикого, солнечного восторга. «Эй, малыш!» — позвал я. «Ты как сюда попал? Потерялся?» Ребенок остановился, уставившись на меня, и вдруг рассмеялся. Звонко, но как-то неестественно, истерично, будто включили запись. «Иглал сонышком!» — выпалил он громко, а затем принялся скакать около ног Василисы. «Плесол в гости! Весело тут! Холосо!» Странное поведение. «Счастливое — да, но и, черт возьми, крайне неестественное!» Если бы он был взрослым, я бы подумал, что Малец намахнул пару рюмок коньяка, или он действует под иным, осуждаемым законом и обществом допингом». Василиса, сохраняя нейтральное выражение лица, повернулась к Велене. Вилена, а что ты тут готовишь? И к чему такие ножи?» Вилена, не поворачиваясь, бросила через плечо. «Вы зачем пришли, Василиса Вадим? Разве звала? Вы меня простите, ребята, но я очень голодна». «Да дрожи! Вам бы погулять, а то мешаете! Пришли раньше времени!» «Раньше времени!» Вероятно, она знала время прихода бабы Маши и никого в гости не ждала. «Откуда здесь ребенок?» — уточнила Василиса, и, несмотря на то, что она улыбалась, ее глаза оставались серьезными, а голос стал чуть жестче. «Местный гулять зашел!» — отмахнулась Велена. «Уходите, ладно?» Это уже было слишком. Жуткий холод догадки пробежался по моей коже. Я видел, что и Василиса напряглась. Помощник участкового подняла руку, щелкнула пальцами, и окружающие замерли. Фирменная магия будто кто-то нажал на паузу. Застыла Велена с половником в руке, застыла Баба Маша, застыл и карапуз с игрушкой в руке. Воздух загустел. Я осторожно выключил газ под плитой. Магия Василисы не распространялась на детище «Газпрома». «Все, хватит этого цирка. Ребенок — это святое. По умолчанию так. Для начала, — нахмурилась Василиса, — закругляем этот балаган. Все, собираем его». Мы аккуратно вывели ребенка из этого полузастывшего состояния и вынесли на улицу. С великой аккуратностью посадили ребенка в машину и отвезли. Василиса держала его на руках. Я вел аккуратно, и, насколько это возможно для колдухинских дорог, плавно. Путь показывала Василиса. Она знала адрес той самой Полины. Домой к Полине, его матери, мы приехали, сказав, что нашли его блуждающим ниже по улице. Полина, молодая женщина плотной комплекции, растрепанная, перепуганная до смерти, бросилась к сыну. — Артемчик, ты где был? Я не понимаю, — шептала она, прижимая ребенка к себе. «Он же был дома, дом был заперт, я его не выпускала и до сих пор заперт». «Вы сами-то как?» — с подозрением спросила Василиса. Полина и правда вид имела шальной и потерянный. «Не знаю, голова кружится, перед глазами пляшет все, дышать трудно. Но это все потом, потом». Василиса применила какую-то магию, чтобы облегчить состояние Полины, после чего магии улучшила состояние ребенка до «здоров и спокойно». Мы покинули их, только когда она убедилась, что вся семья в вне опасности. Попрощавшись, мы вышли из дома Полины. «Голова у нее кружилась, ребенок шальной», — задумчиво прокомментировала Василиса. «У тебя есть объяснение?» — в лоб спросил я, потому что у меня никакой теории, которая бы могла расставить эти факты по местам, не было. «А чего тут думать, Вадим? Велена — это, скорее всего, полуденница». «Что?» «Поясни, тебе не знакомо понятие полуденница? Не особенно, лично не сталкивался. Встречал в легендах и художественной литературе. «Не знаешь? Тогда я тебе поясню. Двоедушники, они ведь разные. И методы у нас тоже разные. Ты заметил, что ребенок был похищен днем? Ну, почему сразу похищен? Может быть, он просто заблудился, гулял?» Попытался оправдать Велену я. Ты давай мне тут адвоката не включай, Вадим Иванович. Похищен и никаких гвоздей. Но я сейчас говорю не об этом. Ты заметил, что он был похищен, как-то говорят журналисты, среди бела дня. Ты сейчас намекаешь, что мы, двоедушники, действуем, как правило, по ночам? Прямо говорю об этом. Мы сели в машину, я завел двигатель, но ехать не спешил. Не так часто бывало, чтобы Василису прорывало на откровение. Соглашусь, для большинства двоедушников комфортное время для разного рода мероприятий – это ночь. Я не исключение. Так вот, давай вспомним, что Велену ты нашел в поле среди бела дня. Это совпадение. Совпадения, как говорил капитан Казанцев, бывают в мексиканских сериалах, а у нас только точный расчет. Многовато совпадений на одну деваху с амнезией. Днем она чувствует себя отлично, днем похитила ребенка, Причем протащила его по меньшей мере пару километров на глазах у всего поселка. Ну, может, кто-то ее видел? Вяло сопротивлялся я. Не видел, а увидел бы, вмешался. Это фирменный трюк полуденниц. Они детей с пашни воровали среди бела дня, на глазах у всех. Люди воспринимают полуденницу как игру света, отворачивают взгляд, не замечают. А знаешь, что полуденница с детьми делают, водяной? «Догадываюсь», — мрачно ответил я. «Кипят котлы чугунные, точат ножи булатные, хотят меня съесть». Жутковатая классика. «Верно, полуденницы едят детей. Методы продления жизни и молодости у двоедушников разные. У них, например, такие». «Я против», — нахмурился я. «Не в моем поселении, ни в мою смену. Зато теперь я понимаю, почему она была все время голодна, а баба Маша...» ничем не могла ее накормить. Это был вовсе не такой голод. Да, повадки у разных видов двоедушников отличаются. Вы, водяные, например, как остаетесь молодыми? Никак, Василиса Андреевна. Мы стареем. Сидя в болоте, ты стареешь в несколько раз медленнее. Ты остаешься крепким стариком даже спустя 500 лет. Оборотни дерутся, кикиморы пьют людей. А ты сама, Василиса, какого типа двоедушник? Она улыбнулась одним уголком рта. Единой классификации не существует, водяной. Чёрта с два. Так говорят, когда не хотят раскрывать свою природу. Ты истинный маг? Может быть. Давай и не будем про меня. Это ты всем налево и направо рассказываешь, что водяной. А большинство из нас про себя раскрывать не спешат. Вернемся к Велене. Ты заметил, что она свое каннибальское похищение проделала неосознанно, «Да, наверное, память к ней не вернулась». «Память нет, а вот инстинкты работают, причем в полной мере». А «Вообще странная с ней история», — согласился с Василисой и я. Немного подумав, решил поделиться информацией. «Я с дочерями Тамары общался. Они дали пояснение по фотографии. Мать им говорила, что эту девушку зовут Вивьен, и что она много лет как мертва». Это, кстати, сочетается с тем, что она вот уже четверть века не фигурирует в полицейских базах данных. «Вивьен и Вилена. вздохнула Василиса, ее взгляд стал задумчивым. «Почти одно и то же. Выходит, Тамара была с ней близко знакома? Получается, что так», — протянул я. «Сказав так, я подумал о том, что двоедушники при всей своей разности природ и потребностей сходятся в одном, они ненавидят нежить». Упырей и вурдалаков, мертвецов, наши братья-двоедушники либо сдают инквизиции, либо сами убивают, причем без всякой жалости. «А Велена...» «Она может быть нежитью?» — спросил я, чувствуя, как эти мысли начинают натыкаться на предположение о том, что Велена — упырь. «Ерунда!» — отрезала Василиса, хотя в ее голосе промелькнула нотка неуверенности. «Не может!» «Ты проверяла? Уверена?» Я упорствовал, потому что в эту теорию укладывалось очень много фактов. Василиса сердито нахмурилась. «Уверена. Я тебе точно говорю. Она не мертвяк. Она полуденница. То есть живая. Да, потеряла память. Настолько потеряла, что даже не понимает, что она двоедушник. Скорее всего, не осознает, зачем ребенка похитила. Но она точно не восставший мертвец. Есть несколько способов определить. Я проверяла» в том числе визуально. Я чувствовал, как эта ситуация выводит нас обоих из равновесия. «Хорошо, не кипятись. Ты сказала, что не мертвяк, я тебе верю. Задаю практический вопрос. Спрашиваю тебя, Василиса, потому что мне больше не с кем посоветоваться. Кроме нас двоих, тут из двоедушников только шальной Кузьма и исчезнувшая Тамара. Так вот, как считаешь, сколько мы будем защищать от велены колдухинских детей?» «У меня нет ответа. Предлагаешь сдать ее инквизиции?» Василиса ответила вопросом на вопрос. «Если надумаем, телефон Дениса у меня под рукой. Ценный, кстати, номерок. Если подумать, у меня никогда не было знакомого инквизитора. Но я к такому поступку пока не готов. С одной стороны, она просто девушка с амнезией, а с другой, я как вспомню про ее ножи, аж дрожь берет». Наверное, если бы она причинила вред ребенку, чтобы его съесть, я бы сам ее положил в сыру землю, прямо там, от гнева. Не особенно это благородно, но не смог бы иначе. Короче, пока ничего не понятно, Вадим, кроме одного. Мне надо ехать размораживать Марию Антоновну и Велену. Я нашей забывашке немного мозги вправлю, но даже если вытравить из нее вредные идеи, она ничего не сделает с ее специфическим голодом. Я довез Василису до дома бабы Маши и высадил. Увидимся еще, Василиса. Боюсь, что мы пока проблемы не решим, часто видеться будем. Наши проблемы, Вадим, как горизонт, удаляются по мере приближения к нему, и достичь его невозможно. На этой странной ноте мы с Василисой попрощались. Поскольку с рабочими почтовыми вопросами, к которым я относился ответственно, но без фанатизма я закончил, то к работе больше сегодня не возвращался. Расставшись с Василисой, решил заняться крайне важным делом – будущим колдухинским ДК. Приехал туда и осмотрелся. Во-первых, и это радовало, пока я тут участвовал в спасении детей и общении с домовым, к нашему будущему ДК привезли и даже установили крышные вывески. Светящиеся красные буквы с надписью «Октябрь». Протянули провод и показали Виктору, как сия конструкция включается. Что характерно, включалась она простым переключателем вкыл-выкыл. Также рекламщики привезли табличку с полным названием «Молодежно-культурный центр «Октябрь» при поддержке Колдухинской поселковой администрации и повесили ее на стену здания около парадных ворот. Ну, а во-вторых, внутри работа тоже существенно продвинулась. «Привет, начальник!» – помахал мне рукой Глеб. «Начальник!» «Что такое плохой начальник?» Плохой начальник грустит, когда его подчиненные не изображают бурную деятельность и готов грузить их ненужными задачами, создавать авралы и пустую отчетность, лишь бы не видеть их безделья. В результате эти самые подчиненные, не будь дураки, постепенно привыкают к простой истине. Результат не имеет значения. главное показуха. А что такое хороший начальник? Хороший начальник хочет результат и работает над результатом. Говорят, что у Генри Форда была бригада, которая постоянно чинила конвейер. Но простой конвейера для завода – это кошмар и убытки. И хитрый Форд стал платить им не за время, когда они работают, а за время, когда они отдыхают в комнате отдыха, а конвейер между тем работает. То есть Форд платил бригаде за то, чтобы они не работали. Бригада стала искать способы ремонта такие, чтобы эта шайтан-машина больше не ломалась. В результате они ловили кайф, отдыхая на работе за полноценную оплату, а Генри Форд получил резкое уменьшение простоев конвейера. Так и сейчас. Бригада имени Виктора, она же группа «Амбар-Драйв», визуально била баклуши. Однако опытный взгляд без труда определил, что 1. Стены подготовлены под штукатурку. 2. Проведена работа по созданию теплоизоляции между стеной и крышей. Все зашито, запенено, заштукатурено. Третье. Кто-то, вероятно, это был Глеб, прозвонил всю проводку и сменил розетки на новые, а лампочки Ильича на три купленных мной накануне светодиоидных светильника люстры. Четвертое. Окна помыты изнутри и снаружи. Рамы покрашены в черной, лишние следы краски со стекол смыты. Пятое. Ворота выкрашены в тот же черный, кроме ручек. Они были гротескно белыми. Шестое. Ошкурены и покрашены стеллажи. Седьмое. Из лак для настила будущего пола убраны лишние гвозди. Восьмое. Весь мусор собран, выметен, все прибрано. Обнаружив факт выполнения такого объема работ, я с уважением присвистнул. В углу стоял выстроенный, как военная техника на параде, набор музыкальных инструментов. Блестели боками барабаны, на стойках висели новенькие гитары. Некоторые инструменты покоились на потрепанном диване, которого я раньше не видел, но откуда он спрашивать не стал. Все это выглядело многообещающе, но больше всего меня поразил дядя Толя. Он сидел на побитом жизнью офисном кресле, склонившись над гитарой, как Николу Паганини над скрипкой. Его руки, еще недавно знавшие только вес стакана, грубость молотка и прямоту отвертки, сейчас вспоминали прежние времена. Пальцы, которыми он обычно налаживал свой байк, теперь ловко порхали по грифу с невероятной грацией, словно став с гитарой одним целым. А опущенные к полу глаза, вот что меня удивило. Они горели. Не безумием, нет, скорее каким-то новым, трезвым, взрослым восторгом, будто он, всю жизнь сидевший на печи, вышел на улицу и познал красоту мира и свою личную миссию. «Могарыч, помнишь, Вадим?» прошептал он мне, не отрываясь от струн, когда я подошел ближе. На его губах играла такая улыбка, будто он только что выиграл в лотерею, а не настраивал гитару. «Я ж тебе говорил, руки мои не для матыги а для творчества». «Я про свое обещание помню, дядя Толя, и обещание исполняю». Художественный руководитель, возникающего на моих глазах музыкального коллектива, лишь кивнул, покачнувшись всем телом, и не выпуская гитары из рук. Бригада Виктора в это время неспешно мыла руки в ведре с теплой водой. «Ну что, мастера молотка и струны», сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал буднично. «Пора уже переходить к струне. Работы вы сегодня сделали много, не пора ли переключиться на творческую составляющую? Не только стены править, но и что-нибудь эдакое? Сыграть для души, чтобы она развернулась?» В целом идея репетиции уже витала в воздухе. Может быть, они где-то и стеснялись, не решались, но определенно этого и хотели. Есть такая проблема у работающего человека. Неумение отдыхать, боязнь, что тебя поругают за то, что присел в рабочее время. Кстати, глобально, этот нещадный режим – одна из основных причин смерти. Не умеешь присесть и отдохнуть? Ничего. «Твое тело тебя уложит в горизонтальное положение и радуйся, если не сразу в гроб». Никто не возразил в ответ на мое предложение перейти к творческой составляющей. Дядя Толя поправил какие-то инструменты, ребята тщательно вытерли руки и обступили инструменты. Дядя Толя, не выпуская гитары, как бы само собой начал наигрывать. Сначала это было, ну, скажем так, сыро. Марина, девушка с вечно скептическим настроем, по которой было видно, что работать руками ей хочется меньше всех, взяла микрофон. Все, кроме меня, заняли какие-то позиции. Борис Фазан — ударник, Виктор неуверенно приобнял гитару, у Марины был микрофон, а также Глеб Бородино — клавишник на инструментах. Кроме них еще и Влад на пульте. Дядя Толя сидел чуть в сторонке, но вместе с тем был негласным участником. Он стал наигрывать мелодию. Виктор с Глебом пытались поймать этот ритм на гитаре и барабанах, который пока что скорее напоминал любительское наигрывание в ритме Града, бьющего по жестяной крыше. Гитара дяди Толи то выдавала чистейший, завораживающий аккорд, то спотыкалась, теряя нить мелодии. Но в этом хаосе было что-то искреннее и настоящее. Я боялся дышать, чтобы не мешать им, Потому что они создавали интуитивно, не понимая до конца, как играть, но играя. Групповой крик души, попытка вырваться из серости, из долгих лет забвения, из той самой болезни земли, того отравления окрестностей Колдухина, которое было создано из-за осквернения мегалита. Молодые музыканты, при поддержке представителя старшего поколения, дяди Толи, творили первозданный звук жизни. Нечто магическое, пытаясь пробиться сквозь оболочку сурового настоящего. «А давайте попробуем что-то из хорошо вам знакомого, ребята. Какую мелодию вы уже разучивали?» — предложил дядя Толя после того, как закончил свою импровизацию. «Фантом!» — ответила за всех Марина. Дядя Толя кивнул, несколько секунд смотрел в потолок, будто там можно было увидеть ноты, после чего заиграл чижа. Барабанщик Фазан стал покачивать головой в такт и негромко отбивать ритм по ударным. Постепенно вся группа включилась. Я достал телефон и включил запись. Быстро, стараясь не спугнуть это хрупкое чудо, записал их пение. Амбар Драйв сыграл и даже вроде бы спел свою первую песню. Подпевал во время игры и дядя Толя, голосом и струной направляя исполнение. Подпевал Виктор, Марина и Глеб. Их голоса смешивались в один общий поток. Пока играют музыку, ремонт, конечно, откладывается. Сегодня они больше не будут работать. Ну и ладно, ремонт от нас никуда не убежит. Мегалит озадачил меня повысить уровень счастья. Для исцеления земли, повышения радости в Колдухине, восстановления завода, кайф шестерых людей, которые просто играют музыку, это та самая искра, которая разжигает мегалит для всеобщего блага. Пока они музицировали, я попробовал обратиться к мегалиту на правах администратора. Есть ли повышение уровня счастья? Подтверждено. Динамика позитивная. Структурная целостность 41%. Энергетический потенциал 19%. Идет дефрагментация внутренних контуров. Продолжайте действовать подобным образом для сохранения позитивных тенденций. Мегалит просил света, просил поднятия настроения людей. И этот импровизированный концерт эта музыка, рожденная внутри склада, это и был тот самый свет Да, светит он пока что неровно, только им самим. Больше никто не слышит. Да, иной раз фальшивет зато играют от души, а это уже немало».